Падение карлика 8 декабря 1938 года было объявлено, что кончилась власть Николая Ежова, ничтожного и ужасного, кровожадного карлика. Очевидно, его фактическая власть над НКВД окончилась еще в середине октября. После этой даты, как мы видели, все важные расследования шли под руководством Берии и Шкирятова. Теперь на посту наркома внутренних дел Ежова заменил Берия, а сам Ежов пока остался наркомом водного транспорта. В течение некоторого времени Берия появлялся на официальных трибунах вместе с Ежовым, их имена стояли рядом в списке самых важных сановников, Но к январю 1939 года фамилию Ежова стали печатать по его прежнему истинному старшинству, то есть последним среди кандидатов в члены Политбюро. Хрущев находился в то время в Киеве. В последний раз имя Ежова упоминается в составе президиума на торжественно-траурном заседании 22 января 1939 года по поводу пятнадцатилетия летия со дня смерти Ленина. В середине февраля Ежов бесследно исчез. Его судьба темна до сих пор. Был слух, что его привели в марте на некое секретное заседание высшего партийного руководства, где он был встречен криками возмущения, но возможно, что слухи эти относятся к яростным нападкам Берии на Ежова, сделанным будто бы на пленуме ЦК осенью 1938 года, если такой пленум вообще имел место. Как бы то ни было, но кровожадный карлик ушел в тень буквально без следа. До самого двадцатого съезда КПСС, то есть на протяжении последующих восемнадцати лет, его имя просто нигде и никогда не упоминалось. Слухов, разумеется, было множество. Что Ежова расстреляли, что он сошел с ума и изолирован в психиатрической больнице. Этот слух, по-видимому, осторожно поддерживался властью, поскольку сумасшествием Ежова удобнее всего объяснить террор. Циркулировал рассказ, что еще в 1941 году Ежова видели живым в одной из подмосковных тюрем в изоляторе Сухановка, в добром здоровье и пользующегося привилегиями. И другой рассказ, что его тело нашли висящим на суку дерево во дворе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 Однако теперь ясно, что он не умер своей смертью, а был казнен. В первом издании «Нынешней истории КПСС», вышедшем в 1959 году, страница 484, сказано, что за свою преступную деятельность Ежов и Берия понесли должное наказание. А во втором издании 1962 года, страница 505, сказано, что Ежов был репрессирован обычный всем понятный эвфемизм. В 1966 году знаменитый авиаконструктор Яковлев записал, что летом 1940 года у него был разговор со Сталином, в котором Сталин назвал Ежова сволочью. Признал, что в 1938 году Ежов уничтожил массу невинных людей и был расстрелян за это.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 Теперь последовали за своими коллегами в камеры смертников. Туда же пошло поколение Ежова. Руководитель украинского НКВД Успенский, начальник московского НКВД, зять Надежда Аллилуевой, Реденс и им подобные были уничтожены. Еще раньше был расстрелян Кедров-младший. В феврале-апреле 1939 года Кедров-отец вместе с другими работниками НКВД писал письма Сталину, разоблачавшие Берию. Только в 1956 году, однако, Хрущев сообщил, что военная коллегия нашла, что старый большевик товарищ Кедров был невиновен, но, несмотря на это, он был расстрелян по приказу Бери. К марту 1939 года на всех важных постах уже были люди Бери. В Москве Меркулов и Кабулов, в Ленинграде Гаглидзе приморском крае Гвишани, в Белоруссии Цанава. Все они пали вместе в 1953 году, после чего их прозвали бандой Берии. Замечательно, что назначение Берии обычно связывается с окончанием главной волны террора — Берия. Ведь даже в советских официальных кругах он до сих пор считается воплощением террора и пыток. И все-таки в такой датировке конца сильнейшего террора есть рациональное зерно. Устранение Ежова — просто лишний пример практичности Сталина. Казнь большинства его подчиненных людьми Берии явилась всего лишь элементом сталинской политической механики. Ибо главные руководители террора, прямые исполнители воли Сталина, как раз не пострадали, а уничтожены были только Ежов с помощниками то есть полицейский аппарат. Шкирятов, например, приставленный на время террора к Ежову в качестве своеобразного помощника, спокойно вернулся на партийную работу и умер в полном почете в должности председателя комиссии партийного контроля в 1954 году, пережив самого Сталина. мехлис и Вышинский тоже дожили до 50-х годов. Что касается Маленкова, то в последующие годы и он его соперник Жданов делали блестящую карьеру. Сталин фактически избежал открытой ответственности за события на протяжении всего террора. А когда террор разросся до предельных размеров, так что дальше идти было некуда, Сталин смог с выгодой пожертвовать тем человеком, который открыто выполнял его тайные приказы. Человеком, которого и в народе, и в партии тогда обвиняли сильнее всего, и до некоторой степени обвиняют до сих пор. Как уже сказано, в середине 1938 года в низших оперативных кругах НКВД имелось желание приостановить поступ террора по вполне очевидным причинам. Ведь если бы аресты продолжались прежним темпом, то через несколько месяцев практически все городское население страны оказалось бы вовлечено в какие-нибудь заговоры. Однако террор уже начал развиваться по своим собственным законам и нес сотрудников НКВД вперед. Было невозможно оставить на свободе человека, на которого донесли, что он гитлеровский агент, а если исследователь не требовал от каждой жертвы назвать имена соучастников и тем опять расширить круг арестов, то мог сам очень скоро попасть под обвинение в недостатке бдительности.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 Этот известный из истории ход не дано было предусмотреть злосчастному Ежову. Еще до того, как падение Ежова было оформлено, «Правда» опубликовала весьма многозначительное сообщение из Омска. 22 октября 1938 года в этой газете было напечатано, что омский областной прокурор и его заместитель попали под суд за злоупотребление властью, Несправедливые аресты и содержание невинных людей в тюрьме в отдельных случаях до пяти месяцев, подумайте только. Оба работника прокуратуры были приговорены к двум годам лишения свободы. Но этот приговор был лишь частичным триумфом справедливости. Последовали сообщения о нескольких расстрелах следователя НКВД за вымогательство ложных показаний с применением насилия. Эти публикации фактически символизировали конец Ежовского периода. Работника Киевского НКВД, капитана Широкого, сначала назначили уполномоченным НКВД в Молдавии, а потом арестовали. Случайно о Широком есть свидетельство бывшего заключенного, что это был не особенно жестокий следователь. Вместе с Широким, согласно другим свидетельствам, арестовали еще четырех чекистов. Вообще-то подобные суды случались и раньше. На протяжении всего террора время от времени слышались речи против несправедливых преследований. Но теперь демонстрация была явно намеренной. С другой стороны, когда некоторые работники проявляли излишний критицизм по поводу полицейских методов, Сталин резко осаживал их. Достаточно вспомнить телеграмму ЦК ВКПБ от 20 января 1939 года о допустимости применения пыток. И в то же самое время были прекращены некоторые следственные дела, главным образом такие, от которых НКВД было больше хлопот, чем пользы. Так, например, на Западе, в том числе в левых научных кругах, поднялся шум по поводу ареста физика Александра Вайсберга. К тому же материалы и следствия по его делу выглядели явно неубедительно. И путано. Результат всего этого оказался счастливым для ученого. Дело прекратили. Между прочим, Вайсберг, позже эмигрировавший из СССР, рассказывает о любопытной технической трудности, возникшей в связи с закрытием его дела. Когда было решено снять с него обвинение, вдруг оказалось, что в деле имеются показания более чем двадцати свидетелей, эти обвинения поддерживающих. Полагалось бы, всех этих свидетелей передопросить. Но к тому времени они были рассеяны по лагерям всей страны и дело прикрыли просто так. Общий результат прихода Берии к власти в НКВД свелся к тому, что известная часть подследственных была освобождена из тюрем, что произвело хорошее впечатление в стране. Но из тех, кто уже находился в лагерях, не освободили почти никого. Происходили лишь единичные реабилитации Так в 1940 году выпустили нескольких военных. Тот же Вайсберг вспоминает о своем тогдашнем разговоре с другим заключенным в недавнем прошлом сотрудником НКВД. Тот сделал следующее предсказание. «Кое-кого из нас выпустят, чтобы показать, что произошли перемены, а остальные все так же пойдут в лагеря отбывать сроки». «Но каков же будет критерий?» — поинтересовался Вайсберг. «А никакого» просто случай. Люди стараются объяснить происходящие какими-то закономерностями. Если бы вы насмотрелись на закулисную сторону дела так, как я насмотрелся, то знали бы, что в нашей стране жизнью человека управляет слепой случай. Тем не менее, волна беспричинных массовых арестов в городах и селах Советского Союза значительно снизилась. Страна была теперь сломлена, И в дальнейшем для поддержания молчаливой покорности было достаточно арестовывать ограниченное число людей, тех, кто давал повод подозревать их в нелояльности. В целом же Берия консолидировал карательную систему, сделал ее как бы нормальным и обычным институтом. Ежовщина была чрезвычайной операцией против всего народа, теперь в несколько смягченном виде она стала постоянным методом правления.